во 3. Комета в прямой видимости. Я вернулся в жилую каюту и обнаружил там сидящего на лавке, вернувшегося в игру тени. Котёнок явно был чем-то напуган и едва увидев меня, тут же поспешил поведать о причинах своего страха. Мастер Комар. В реальном мире со мной связалась милонская девушка, которая играет за Айни. Так вот, она находится в сильнейшем недоумении из-за бурного роста показателя известность. И обижается на нас за то, что мы без неё улетели со станции Мидурот 4. Мастер. Но тогда получается, что наша Айни, ну, которая находится тут на Звездолёте, совсем не та, за кого себя выдаёт. Я даже думаю, что она Тут котёнок сделал паузу и тяжело вздохнул. Я, настрашась произнести следующее слово. А потому я закончил предложение за него. «Морф! Причем тот самый, который убил великую проповедницу, Лэнг Амиру Умаяу!» После подтверждения самых жутких своих предположений, Мейлонский подросток от испуга совсем стушевался и прижал ушки, поэтому я поспешил успокоить своего воспитанника. «Не волнуйся, Тинни, представители твоей расы давно об этом знают, и их вполне устраивает сложившаяся ситуация». Или ты считаешь ваших правителей настолько беспечными и наивными, что они действительно позволили бы убийце подобраться к вашей святой проповеднице? Сомневаюсь в этом. Или пусть даже телохранители прозевали покушение, во что лично я не верю. Но неужели уже после убийства охрана не усилила меры безопасности и позволила Морфу совершенно спокойно разгуливать в облике бойцов Первого Прайда? Да все эти бойцы элиты прекрасно знают друг друга. Наверняка очень давно работают вместе. И ты хочешь сказать, что появление лишнего не вызвало у них подозрений? Так не бывает. Ваши правители позволили Морфо выполнить свою работу, честно расплатились с ним и дали спокойно уйти со станции. Но откуда вы можете это знать, Герд Комар? Все ше совемневался тени. Да потому что даже я уж насколько слабы в псионике, И то несколько раз смог отличить мысли Морфа от мыслей Миелонки Айни. А ищущие правду настоящие профи в этом деле. Они меня читали как раскрытую книгу. Для них отличить настоящего охранника от подменного дело одной секунды. Мне же открыл глаза на происходящее совершенно другой момент. После допроса ищущими правду нужно было пройти коридор для досмотра между основной станцией и зоной космопорта. Так вот, Представители Первого Прайда, явно получив нужные инструкции от ищущих правду, в нарушение всех протоколов безопасности провели меня и Ани в обход этого коридора без всякого сканирования и досмотра. Почему? Да просто им не было нужно, чтобы Морф обнаружили. Я не сразу обратил внимание на этот момент, но зато потом уже сложил в голове все элементы мозаики и всё понял. Хочешь, я тебе расскажу, что на самом деле произошло на станции Мидуро 4? Тинни, по-прежнему испуганно прижимая ушки, медленно закрыл и открыл глаза, что у его расы было эквивалентно подтверждающему кивку. Я с готовностью принялся объяснять. Лен Камиру, или кто-то из не менее важных персон Мейлонской расы, нанял Морфа для выполнения громкой акции. На глазах тысяч и тысяч паломников подлый Морф должен был демонстративно, жестоко убить проповедницу. Вызвав праведное негодование толпы, Да и всех мейлонцев, ведь трансляция проповеди шла на всю галактику. Вполне предсказуемый гнев миллиардов твоих соплеменников предполагалось выплеснуть на конкретных заказчиков преступления, которых вскоре бы указали расследующие убийство ищущие правду. Убийство воплощения великой первой самки законный и неоспоримый повод для войны. И в качестве жертвы для давно уже в тайне готовящихся атаки была выбрана свора мейефатов. А ведь точно, Впервые оживился Тини. Я и сам заметил, как в последнее время, ещё до убийства воплощения великой первой самки, по всем информационным каналам пошла накачка нашего общества против милеифатов. Вы правы, мастер. Всё сходится. Да, Морф должен был принять облик милеифата, встретиться на станции с представителями этой расы и в поле зрения многочисленных камер наблюдения какое-то время провести вместе с ними, прежде чем совершить подлое убийство. Хотя готовился и запасной вариант на тот случай, если общавшиеся с морфами Лейфаты вдруг докажут свою невиновность. Например, смогут предоставить запись вполне нейтральной беседы со своим сородичем или еще что-нибудь пойдет не так. Войну, скорее всего, это бы уже не остановило, зато выставило бы союз Мейлонских Прайдов в крайне невыгодном свете перед другими соседями по галактике — Гекхо, Трилами и всеми остальными. Тут я вынужден был сделать небольшую паузу в рассказе. Поскольку в каюте появилось Минно, уже в специальном под неё перешитом скафандре. Девушка явно ждала от меня каких-то комментариев по поводу своего внешнего вида. И я выразил все положенные слова восхищения новым боевым нарядом принцессы. Причём я нисколько не лукавил. Смотрелось Минно действительно эффектно и даже шикарно. Настоящая космическая амазонка. Довольная произведённым на супруга эффектом, уходить в свою каюту девушка не стала, а уселась на свободную лавку. Но языками илонцев она не знала, поэтому я продолжил рассказ для Тини. Так, продолжу про запасной вариант. Как известно, в Своремиле ифатов множество рас, в том числе и некоторые из групп человечества. На станции Мидро 4 были замечены вполне подходящие для данной провокации люди с Тайлакса, и Марфо было рекомендовано познакомиться с ними. На вышла накладка. Морв познакомился со мной, демонстративно покрутился возле меня на виду у камер и, в общем-то, оставил достаточно ведущих на камерах и человечества следов. Вот только уже потом выяснилось, что моя фракция вассалы расы Гекко, а не милефатов. Гекко милонцев никаких претензий не было. А потому ищущим правду пришлось вносить коррективы в уже готовые обвинения. Срочные изымачи записи камеры наблюдения, и вообще устраивать весь этот цирк со считыванием мыслей и прочим. Но задача так или иначе была сделана. Виновный указан. Морв же получил награду и спокойно убыл вместе с нами со станции на перехватчике Тиопео, мы их два. А по томутине, не переживай по поводу фальшивой Аини, и наоборот, пользуйся уникальной возможностью пройти обучение у великолепного бойца и замечательного инструктора по физподготовке. пока он летит рядом с тобой. Не стесняйся и иди в грузовой трюм, пока Ая не там, и не возвращайся, пока не получишь 50-й уровень персонажа». Стоило моему воспитаннику удалиться, как благородная принцесса неожиданно встала и закрыла ведущий в общий коридор проем металлической шторой. «Герт Камар, я хотеть с тобой пообщайся, прежде всего восхититься, ты быть великолепен, когда ты не поддавался, а использовал все свои возможности». сразу становится видна разница между просто мускулистыми бойцами и истинным магом-правителем». Мино, на секунду поколебавшись, пересела ко мне на лавку и скромно положила руки себе на колени. Она явно была не уверена, что поступает правильно в своей попытке сблизиться, а потому я не стал активничать и тем более распускать руки, боясь вспугнуть и без того не слишком уверенно себя чувствующую принцессу. Девушка помолчала с полминуты, а потом решительно повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. Камар, по всем традициям и обычаям мой мир, ты уже сутки как есть законный муж, но я до сих пор не ощущаю с твоей стороны никакой внимания. Я твоя воеда, самый близкий по идее для тебя человек, но я по-прежнему мало что знать о тебе, твоём прошлом и настоящем, твоих целях и устремлениях. И что меня огорчает и даже несколько пугает, я не иметь ни малейшего представления о твоих планах в отношении меня. Я отметил, как значительно выросли способности Мино к общению на моём языке. Насколько более плавной и правильной стала её речь. Такая высокая скорость обучения говорила не только о прокачивающемся навыке космолингвистика, но и о хорошем интеллекте девушки, а потому, не зная с чего начать беседу, Я похвалил спутницу за столь явные успехи в изучении языка и поинтересовался характеристиками её персонажа в игре, искажающей реальность. Казалось бы, простой даже напрашивающийся вопрос, но Миноне неожиданно отвернулась и отказалась отвечать на него, сославшись на то, что любой девушке неловко раскрывать свои женские секреты. Ей хочется оставаться загадочной, а озвучить мужчине свой лист персонажа всё равно что предстать перед ним голой. Тут я со своей спутницей не согласился. Женские секреты и ты всякие ваши хитрости вроде визуально увеличивающих объём груди накладок или прокладок невидимок с изменяемой геометрией крыла это действительно те тонкости, в которые мужчине лучше не вникать. Но я не требую от тебя раскрывать женские секреты, я лишь прошу обычную игровую информацию, позволяющую мне, как командиру отряда, понять, насколько можно рассчитывать на твоего картографа 55-го уровня в серьёзном сражении и какую пользу он может принести в мирное время. Мино опустила глаза и неожиданно сильно засмущалась. Даже ее пепельные серые щеки зардели с ярким румянцем. Я запоздал и сообразил, что невольно нарушил какие-то моральные табу ее мира и завел речь о вещах, обсуждать которые категорически не принято. Слова девушки подтвердили мои предположения. «Говорить об этом считаться некультурно, да и описанные тобой женские хитрости в игре вовсе не требоваться». По поводу же характеристик и навыков моего картографа? Нет, не могу. Слишком личное. Придётся объяснять, почему и зачем выбрала именно это, чем руководствовалась. Если это действительно необходимо, считай их сам из моих мыслей. Ты же умеешь использовать псионическую магию. Миносс снова посмотрела мне в глаза, словно приглашая к ментальному взаимодействию. Признаться, я был заинтригован такой таинственностью и упорством подруги. не желавший раскрывать свои характеристики. Встретился с ней взглядом и... утонул в потоке мысли принцессы. «Как бы донести до комара мысль, что он мне не безразличен? Я тут из кожи вон лезу, чтобы привлечь его внимание. А он смотрит на меня отстраненно, и я даже не понимаю, нравлюсь ли ему. Ради него я даже взяла навык любовницы, чтобы не разочаровать столь искушенного симпатичного парня после целой череды его прошлых подружек». Но самое главное как перенести мужа в мой мир. Дед говорил, что это возможно. И вот сталая фракция H3 обречена. А уж тем более дни её будут сочтены после того, как за дело возьмётся легендарный генерал Уитака. Нужно успеть спасти Камара и вытащить в наш мир до того, как его фракция исчезнет. Разве Камар сам не понимает, что такому магу будет лучше у нас? Я отвёл взгляд, разрывая ментальный контакт. Нет, так дело не пойдёт. Мне нужны были реальные сведения о Минно, а не эта плохо скрываемая пропаганда. Навык псионика повышен до 48 уровня. Навык мистицизм повышен до второго уровня. Навык мистицизм повышен до третьего уровня. Не тругаться и высказываться своей соседке по каюте я не стал, несмотря на эту крайне неприятно откровенную попытку вербовки. Вместо этого я добродушно улыбнулся и предложил настороженно наблюдавшей за мной симпатичной девушке просто поговорить, как самые обычные люди, чтобы получше узнать друг друга. Я даже предложился вместить эту беседу на свободные темы с изучением языков. Я мог учить минной языкам своего народа и расы Гэко, а она же могла стать учителем языка тёмной фракции. Это стало хорошей идеей. Мино заметно успокоилась и щедро разбавляя речь словами своего мира, Принц Лэше рассказывал мне про магократию, правящие семьи и 12 директорий. Я внимательно слушал, не перебивая, иногда лишь уточняя значение каких-то слов или прося прокомментировать непонятные моменты. В какой-то момент мино приблизилась ближе, а я набрался смелости и осторожно обнял принцессу. Девушка нисколько не возражала, даже наоборот прижалась плотнее и положила голову мне на плечо. Лёд отстранённости между нами быстро таял. Я уже не был столь скован, а при рассказе о своём мире и прошлой жизни дурачился, много шутил. Принцесса же заразительно смеялась над моими шутками. У меня оказался очень приятный звонкий смех, напоминающий перелив серебряных колокольчиков, и мне доставляло радость слушать их. Я даже не понял, кто из нас выступил инициатором, но в какой-то момент наши губы слились в поцелуе. Я уж и не надеялся, что ты решишься. Улыбнулась Мино, и в ее глазах плясали веселые чертики. Наобещал мне когда-то с три короба, когда я была обнажена и связана на пароме Гекха, мол, еще раз попадусь к тебе в плен, одними лишь поцелуями не отделаюсь. Признаться, я переживала и страшилась, а на деле мой муж оказался совсем робким. Простого поцелуя от него и то пришлось ждать двое суток. Я прекрасно понимал, что принцесса просто так шутит, а чрезмерно активные мои действия напугают девушку. И разрушит установившееся между нами шаткое доверие. Но так или иначе начало отношениям было положено, а там когда-нибудь дело дойдёт и до прокачки навыка любовницы. Кстати, а что он даёт? Я попытался открыть соответствующую всплывающую справку, но получил лишь следующее сообщение. Информация недоступна, поскольку данный навык несовместим с вашим игровым персонажем. Тогда я просто спросил у Мино. И моя воеда не стала скрытничить, зачитав специально для меня. Любовница. Навык, доступный исключительно персонажам женского пола и отвечающий за умение нравиться представителям противоположного пола, как NPC, так и живым игрокам, а также вызывать их влечение и привязанность. Увеличение навыка открывает новые, ранее недоступные варианты в разговорах и поведении, улучшает модификатор отношения, а также увеличивает очки выносливости. Является основным для игровых классов Проститутка, Фаворитка и Матриарх. Для раз с вариативностью текущего пола навык Любовница может временно становиться неактивным. Для раз с более чем двумя вариантами полов, например, Мелиефатов и Клеопов, навык Любовница действует только на совместимых для спаривания партнёров. О, как? Не удержался я от удивлённого возгласа. Похоже, я серьёзно недооценил женскую хитрость. И моя принцесса вовсю уже пользуется этим навыком в отношении меня. Ещё на Пароме Гек взяла этот навык и начала пробовать хоть как-то повлиять на тебя. Созналась Минно с довольной улыбкой. Вот только долго никакого эффекта вообще не наблюдалось. И в тюремном блоке тоже. Ты вообще непробиваемый какой-то. Мы снова поцеловались. На этот раз уже смелее и раскованнее. Я даже подумывал над тем, чтобы слегка пошалить, дав волю своим рукам и проверив границы допустимого, раз уж моя спутница находилась в игривом настроении. Однако наше безмятежное воркование прервал тяжелый и требовательный стук в дверь. А потому я поспешил поднять жалюзи, пока их не пробил кто-то сильный и нетерпеливый. На пороге стояла ГЭКХО-торговка у Линетар. «Камар, вот ты где! Наш звездолет почти прибыл!» Комета Онтеш уже в зоне прямой видимости. Но я искала тебя вовсе не по этой причине. Со стороны базы пришло сообщение, что по прилёту наш челнок к Шамиру будет отцеплен и досмотрен группой военных гекко. А ты и милонка по имени Ани подлежите аресту. Таков приказ самого Кунг Вайт шишиша. Признавайся, комар, что ты на сей раз натворил? Это такой шокирующий новость, у меня просто-напросто отвалилась челюсть. Кунг Вайтшишиш, жутковатый и не сдержанный военный лидер Гекхо, властитель огромных территорий галактики и до кучи официальный хозяин Земли, приказал меня арестовать? Но за что? Нет, безвинная овечка Камар, конечно, не был. И его игра местами могла не понравиться Гекхо. Как минимум с десяток поводов для недовольства наших сизиренов я мог вспомнить. Одно же приглашение контрабандистов-мейлонцев в исключительную зону Гекхо чего стоило. Но всё то были дела давна минувших дней, за которые я уже отчитывался перед дипломатом Гекко Костадыхшим. О новых пригрешениях за собой я что-то не смог припомнить. Сама Улина тоже не ведала причину недовольства Кунга Вайт Шишиши. Не знал её и наш капитан Урастух, от которого торговка как раз и получила эту тревожную информацию. Кстати, хотя момент был не самый подходящий, но я всё же поинтересовался у своей Ахнатой подруги, Не знает ли она причину такой странной покладистости капитана. «Еще бы мне не знать!» Фыркнула Улине, даже слегка обиженно, словно не веря в ее осведомленность, девушку задела. «Просто наш молодой красавчик-аристократ надумал жениться, причем не оба на ком, а на приличные, очень красивые девушки из богатого клана, контролирующего сеть галактических трасс и имеющего целую флотилию торговых звездолетов». Сугубо брак по расчёту. С одной стороны, знатный аристократ из обедневшего рода, с другой же богатый, но не родовитый торговец. Вот только страптивая невеста поставила нашему капитану чёткое однозначное условие: пусть прославится и станет гердом, вложит в свободные очки характеристик в дачу и скинет таким образом своё проклятие. А то я его вечным невезением и все по головному знают. Разве что в галактических новостях об этом не тризвонят. Я немного подумал, совместил в голове фразы «красивая девушка Гекхо», «торговый клан», «звездолеты», «знакомая капитана», «недовольная его неудачами» и выдал заключение, вполне уже уверенный в том, что не ошибся. «Эта красивая и строптивая невеста, ты у Лене?» «Комар, ты, как всегда, очень догадлив», довольно заурчала моя огромная мохнатая подруга. «Мой жених не в последнюю очередь с моей подачи», Видит в тебе талисман удачи и свой шанс на успешный брак. Вот и трясётся на тобой боясь потерять. Я, в общем-то, разделяю его убеждение, а потому постараюсь тебе помочь с этим непонятным арестом. Хотя пока и не представляю, чем вызван гнев главы клана Вайды Туш, влиятельного родственника моего жениха.